Каждая клеточка его тела громко протестовала. Воздух в легких словно смерзся в твердый ком, как только Гарри погрузился по плечи в ледяную воду. Его так трясло, что невозможно было вздохнуть, а по воде к берегам озерца побежали мелкие волны. Гарри нащупал меч, онемевший ногой, чтобы не пришлось нырять два раза. Он невольно тянул с погружением, задыхаясь и дрожа, пока в конце концов не сказал себе, что деваться все равно некуда. Собрал последние остатки мужества и нырнул. Холод был убийственный. Вода обжигала, как огонь. Кажется, даже мозги замерзли напрочь. Раздвигая руками темную воду, Гарри потянулся к мечу. Пальцы сомкнулись на рукоятке. Он потащил меч наверх, и вдруг что-то туго сдавило шею. Гарри подумал было, что это водоросли, хотя ничего такого ему не попалось, пока он нырял. Он пошарил рукой и понял, что водоросли тут ни при чем. «Отдушит его цепочка от крест-стража!» Гарри забился, прорываясь к поверхности, но только врезался в каменистую стенку берега под водой. Он задыхался, корчился, дергал цепочку застывшими пальцами, в голове взрывались разноцветные огни. Он ничего не мог сделать. Оставалось только утонуть. И руки, обхватившие его поперек туловища, были, конечно, руками смерти. Очнулся он, лежа, ничком на снегу давясь и отплевываясь, окоченевший, как никогда в жизни. Рядом с ним кто-то еще пыхтел и кашлял, бродя по берегу неверными шагами. Гермиона опять пришла на помощь. Как тогда, со змеей? Нет, на нее что-то не похоже. Слишком хриплый кашель, слишком тяжелые шаги. У гари не было сил поднять голову и посмотреть на своего спасителя. Он мог только дотянуться трясущейся рукой до горла и нащупать место, где медальон врезался в тело медальон исчез кто то перерезал цепочку тут над головой у него раздался задыхающийся голос ты б это совсем спятил только потрясение от звука этого голоса придало горе сил вскочить на ноги он дрожал всем телом и пошатывался а перед ним стоял рон полностью одетый но промокший до нитки с прилипшими к лицу волосами держа в одной руке меч грифедора а в другой крест страж болтающийся на оборванной цепочке. Какого черта ты им не снял эту пакость раньше чем соваться в воду? — пропыхтел Рон, размахивая крест стражем, который покачивался взад вперед как на сеансе гипноза. Гари не ответил, слова не шли. Серебряная лань ничто полнейшее ничто по сравнению с тем, что Рон вернулся. Гари никак не мог в это поверить. Тресясь от холода он подобрал барахло валяшееся на берегу озера и сталодеваться. Натягивая на себя один свитер за другим, Гарри каждый раз ожидал, что Рон исчезнет, пока он не может его видеть, но тот всякий раз оказывался на месте. Он тоже нырнул в озерцо. Он спас Гарри. — Это был-то ты, ты? — спросил, наконец, Гарри, все еще придушенным голосом и стуча зубами. — Ага, — сказал Рон с довольно смущенным видом. — Ты ты наколдовал эту ланьку? Чего? — Да нет, конечно. Я думал, она твоя. — Мой патронус — олень. — Ах да. Тут мне показалось, что она немножко другая, безрогая Гарри снова повесил Хагридов мешочек на шею, напялил последний свитер, наклонился подобрать волшебную палочку Гермионы и опять повернулся к Рону. — Откуда ты взялся? Рон, как видно, надеялся, что об этом речь зайдет позже, а может, и вообще не зайдет. — Ну, ты понимаешь, я... я вернулся, если... Он прокашлялся. — Ну, ты знаешь, если вы меня примете. Наступило молчание. При воспоминании о том, как Рон ушел, между ними как будто выросла стена. Но сейчас-то он здесь. Он вернулся. Он только что спас Гарри жизнь. Рон смотрел на свои руки, словно удивляясь, что держит какие-то вещи. — А, да, я его вытащил, — сообщил он очевидное, показывая Гарри меч. — Ты ведь за ним полез, так? — Ага, — сказал Гарри. — Только я не пойму, как ты-то здесь оказался, как ты нас нашел? — Долго рассказывать, — буркнул Рон. — Я вас давно уже ищу, лес такой здоровенный. и Я уж думал, придется заночевать под деревом, а тут вижу олень, и ты за ним. — Ты больше никого не видел? — Нет, — сказал Рон. я Он запнулся, глядя на два дерева чуть в стороне, растущие почти вплотную друг к другу. — Мне вроде показалось, что там кто-то шевелится, но я торопился, потому что ты нырнул и, и с концами. Я не мог особо там разглядывать. Эй — Эй! Гарри уже сорвался с места и бежал туда, куда указал Рон. Два дуба росли совсем рядышком. Между стволами оставался небольшой просвет как раз на уровне глаз. Идеально, чтобы все видеть, а самому оставаться невидимым. Правда, снегу у корней не было, и следов тоже. Гарри вернулся к Рону, все еще державшему в руках меч и крест-страж. «Что — Что-нибудь нашел? — спросил Рон. — Нет, — ответил Гарри. — А как меч попал в озеро? Его положил тот, кто прислал Патронуса. Оба посмотрели на серебряный меч. Украшенная рубинами рукоять поблескивала при свете Гермиониной волшебной палочки. «Думаешь, настоящий?» — спросил Рон. «Проверить можно только одним способом, правильно?» — сказал Гарри. Крест-страж по-прежнему раскачивался на цепочке. Медальон чуть-чуть подергивался. Гарри знал, что обитающая в нем тварь волнуется. Она почуяла угрозу и попыталась убить Гарри, лишь бы он не завладел мечом. «Что тут долго рассусоливать? Надо уничтожить медальон раз и навсегда». Гарри огляделся, высоко подняв волшебную палочку Гермионы, и увидел подходящее место — плоский камень, лежавший на земле в тени Платана. — Иди сюда! Гарри первым подошел к камню, смахнул с него снег и протянул руку за крест стражем. Рон протянул сначала меч, но Гарри покачал головой. — Давай ты! «Я — Я? — изумился он. — Почему? — Ты достал меч из озера. Значит, он твой. Гарри не пытался играть в великодушие. Как перед этим он чувствовал, что Лане можно доверять, так и теперь он точно знал, что мечом должен орудовать Рон. Это будет правильно. Хоть этому Дамблдор его научил, что бывает особая, неуловимая магия, которая связывает между собой вещи и поступки. — Я его открою, — объяснил Гарри. — А ты шарахнешь мечом, сразу, понял? Потому что этот дрянь будет отбиваться. Тот кусочек Редла, что жил в дневнике, меня чуть не прикончил. — А как ты его откроешь? Испуганно спросил Рон. «Попрошу на змеином языке», — сказал Гарри. Ответ пришел как будто сам собой, словно Гарри давно уже его знал в глубине души и только теперь понял. Может быть, помогла встреча с Нагайной? Он посмотрел на изогнутую букву «С», выложенную из сверкающих зеленых камушков. Нетрудно было себе представить, что эта крошечная змейка свернулась на холодном камне. «Стой!» — крикнул Рон не не открывай, серьезно. — Почему? — спросил Гарри. — Отделаемся от этой мерзости, она мне уже поперек горла. — Гарри, я не могу. Правда, давай лучше ты. — Да почему? — Потому что эта штука плохо на меня действует, — выпалил Рон и попятился от камня, на котором лежал медальон Я с ней не справляюсь. Гарри, я не оправдываюсь. Она действительно на меня сильнее действует, чем на вас, Гермионой. У меня от нее всякие дряные мысли лезут в голову. Вроде я и раньше... О том же думал, но от них все становится еще гаже. Вот не могу объяснить, а как сниму эту штуковину, вроде в голове проясняется. А потом, как опять надену, не могу я, Гарри.